Она шагнула к столику, схватила пирамидку и подняла ее над головой. «Нет, только не это!» – закричал инок. «Не надо, Мэри!» Пирамидка засверкала, кувыркаясь в полете, и ударилась о каменную кладку. Огоньки погасли, и, раскатившись по полу, зазвенели осколки. «Мэри!» – крикнул инок, бросившись вперед в темноту. Но ее уже не было. «Мэри!» — вскрикнул он снова, даже не вскрикнул, а простонал. Мэри ушла и никогда уже не вернется к нему. «Даже когда ему очень захочется ее увидеть, она все равно не придет». Инок стоял в безмолвии станции, прислушиваясь к голосу прожитых лет. «Жизнь тяжела», — говорил голос. «В жизни нет легких путей». И та девушка, дочь соседа-фермера, что жила чуть дальше по дороге, и красавица-южанка, которую он видел, проходя в строю солдат мимо ее поместья, и теперь Мэри, все они ушли из его жизни навсегда. Он повернулся и, тяжело ступая, пошел к столу, к свету, постоял, окидывая комнату взглядом. «Здесь вот, на этом самом месте, где стоит сейчас стол», Раньше была кухня, а там, где камин, гостиная. Дом переменился и уже давно, но инок ясно видел его прежним, словно это было еще вчера. Однако те дни ушли, и вместе с ними люди. Только он один остался. Остался, потеряв свой прежний мир, покинув его в прошлом. Впрочем, сегодня то же самое произошло Со всеми живущими на планете Возможно, они об этом еще не знают Но их прежний мир остался в прошлом И никогда уже он не будет прежним За свою жизнь иноку много раз приходилось прощаться С друзьями, с прошлым, с любовью, с мечтами «Прощай, Мэри», — произнес он тихо «Прости меня». «И дохранит тебя Господь!» Он сел за стол и, придвинув к себе дневник, отыскал нужную страницу. Впереди ждала большая работа, и теперь инок был готов к ней. С прошлым он уже распрощался.